Идет как по маслу. Марлен в изумлении застывает на месте. Прежде чем она успевает опомниться, я неуклюже обнимаю ее и неловко, но решительно целую в губы. Быстро, по-деловому, без всякой романтики. Шестнадцать лет ждал я этого поцелуя. И теперь у меня голова идет кругом. Но времени обдумать случившееся у меня нет. Даже не взглянув на Марлен, я поворачиваюсь и бегу прочь по безлюдному коридору. На улице я сбавляю темп и перехожу на быстрый шаг. Кто-то окликает меня. Доктор Морланд направляется мне навстречу. Первая мысль — бежать. Но я замираю, как вкопанный — От него все равно не скроешься. Да и не мог он ничего видеть. В медпункте нет окон. «Поздравляю», — говорит директор. «Я оглядываюсь. Марлен не видно». «Рик рассказал мне о вчерашнем сеансе черной магии», — ухмыляется он. «А сегодня утром я встретил Тода. Он выглядит гораздо лучше». Мои мысли все еще поглощены Марлен и злосчастным поцелуем. Я никак не приду в себя, но стараюсь держаться непринужденно, чтобы директор ничего не заметил. Это было нетрудно. Морланд расплывается в улыбке. «Давно ли ты скромником заделался? Может, это успех на тебя так повлиял? Вам бы все шутки шутить». Ты выбрал правильную тактику и оказался даже лучшим психологом, чем я ожидал. Я снова оглядываюсь. вздумай, Марлен, погнаться за мной, она бы уже появилась. Я с облегчением поворачиваюсь к директору. Где это ты научился демонов изгонять? Не знаю. Но, кажется, вышло неплохо, особенно если учесть, что я протестант и уже года три как не был в церкви. Доктор смеется. «Впредь всех моих пациентов, одержимых демонами, буду отправлять к тебе». За завтраком Марлен сидит в противоположном углу столовой. Я не решаюсь глядеть в ее сторону. Не хочу, чтобы она вообразила, будто я слежу за ней. Интересно, о чем она думает, — Надеюсь, она никому не разболтала и не считает меня извращенцем или потенциальным насильником. Я не хотел быть грубым, но все произошло так неожиданно, что могло ее испугать. В то же время мое бегство говорит о невинности моих намерений. На ее месте я отнесся бы к случившемуся как глупой выходке неразумного подростка». Впрочем, на месте Марлен я бы не отверг такого человека, как я, поэтому мне трудно судить о ее чувствах. Вот бы не видеть Марлен до конца смены. Но это невозможно. Как назло, именно к ней я попадаю в тот же день, а ведь в последнее время лекарство мне всегда выдавала Сара. «Что поделаешь?» Я уже стою в очереди. Если сбегу, это покажется подозрительным. Она, с смущена не меньше меня. Может, и разговаривать со мной не станет. И все же мне предстоит подойти к Марлен и встретиться с ней взглядом. Странно все-таки. То я нарочно околачивался около медпункта, чтобы лишь увидеть ее а теперь готов все отдать, только бы быть от нее подальше. Подходит моя очередь. Я стараюсь смотреть лишь на таблетки, которые она мне протягивает, но не могу удержаться, чтобы не взглянуть в ее прекрасные голубые глаза. Марлен не так приветлива, как прежде, — Но смотрит скорее насмешливо, чем критически, как старшая сестра, заметившая, что ее брат слишком долго сидел в ванной. Я молча выдерживаю ее взгляд. Мне хочется извиниться, объяснить, что мне был нужен один единственный поцелуй, и что я больше не стану ее преследовать. Но вокруг полно ребят, и я молчу. Неожиданно Марлен улыбается мне. Наверное, она все же догадалась, что мои намерения невинны. Я улыбаюсь в ответ. Мы не произносим ни слова, но ее глаза вновь теплеют и становятся прекрасны. Девчонки плавают в то же время, что и мы. Я с нетерпением жду, когда Холли, наконец, наговорится со своими подружками, а затем подплываю к ней. «Привет!» «Привет!» Она смотрит в сторону. «А я вчера человеческую душу спас», — сообщаю я гордо. Холли с недоумением смотрит на меня. «Видимо, эта новость до нее еще не дошла». Я изгонял демонов, поясняю я, из одного восьмилетнего мальчугана, который считал, что его опухоль — происки дьявола. Доктор Морланд сам попросил меня помочь, вот я и помог. «Ну и что ты хочешь в награду?» — спрашивает она безразлично. «Медаль?» Я смущен и не знаю, что ответить. «Во вторник, ты, помнится, обвинила меня в черствости?» «Так оно и есть. Как ты можешь так говорить после того, что я тебе рассказал?» «Взрываюсь я. Потому что это правда. А как же мальчик? Я ведь помог ему. Не ты ли утверждала, что я слишком занят собой, чтобы о ком-нибудь заботиться?» «Один случай еще ничего не значит?» — обрывает меня Холли. «Ну, допустим, я удивлена. От меня-то ты чего хочешь?» Холли плывет к берегу, я за ней. «Так ты не будешь ставить сценку со мной?» — кричу я вдогонку. Она не отвечает, вылезает из воды и идет прочь. Я смотрю на нее, как на картину Магрита, бельгийского художника-сюрреалиста, с восхищением, но ничего не понимая. Я даже не обращаю внимания на ее искалеченную ногу. С каждым днем я все больше привязываюсь к Холли, отмечаю я в тетради, где прежде подробно изложил все свои злоключения с Марлен.